В летней жизни списка, абсурдной, насыщенной, неопределенной, части бардачной, вспоминавшейся потом с ностальгической нежностью, потому что следом настала угрюмая осенне-зимнее выжидание, самым громким событием стала диспансеризация. О ней стало известно внезапно. Никто не успел подготовиться. Вечером, 5 августа, позвонила Бодрова, и Бойко сообщила, что лично ей пришла повестка в поликлинику 12 управления. Что это за управление, она не знала, но всем писантом надлежало явиться туда с шестого в девять утра. «А что, вам на всех прислали неприязно спросила Сверидов. «Нет, но просто большинство получило, и я всех обзваниваю». На случай, если почта не успела, радостно отчиталась Бодрова, в ней кипел организационный азарт, она словно вернулась в пионерское детство. В очереди на гильотину она точно так же строила бы всех, бодрее, равнее товарищей, и тем отвлеклась бы от ужаса смерти. Я подумала, если пятьдесят человек получили, так надо всем, просто не всем успели доставить. Позвонила в эту поликлинику, там телефон указан, и они сказали, что да, всему списку желательно прибыть. На работу они дадут справку. — Мне не нужна справка на работу, — сказал Сверидов, — я просто не понимаю, зачем диспансеризация. «Но мы же никто не понимаем, снисходительно», — пояснял Бодрова. «Откуда мы можем знать, там скажут». Бодрова во всех вопросах была на стороне составителей списка, потому что благодаря им получила статус. Это был своего рода стокгольмский синдром, всегда присущий старостам Бараков. Сверидов отчаянно не хотел на диспансеризацию, он вообще не обращался к врачам, обходясь народной медициной, да и не болел ничем серьезнее простуды или похмелья. Врачи представлялись ему силой враждебной, рациональной и липкой, кто раз попадал в их лапы, назад уже не вырывался. В платной медицине существовал принцип домино, Однажды из Сверидов, гостя на дачу у приятеля, рассадил ногу ржавым гвоздем. Нога опухла, он отправился к хирургу, но хирург, наложив повязку, отправил его на консультацию к трём дополнительным специалистам. Ему не понравилась Сверидовская плоскостопия, смутил к нему активит и прикус. Сверидов никому не пошёл, отёк спал через три дня, но осадок остался. Вместе с тем уклик ветерана на встрече со спецслужбами изрядно его перепугал, а усугублять свое положение отлыниванием от общеспечных мероприятий он не хотел. Диспансеризация, что страшного, в армию не призовут. Ему 28 в лагерь не отправят, это делается без диспансеризации. А что, если всех нас отобрали для секретной миссии? Отвратительнее всего было вставать в семь утра. Поликлиника Загадочного 12 12-го управления располагалась за соклом у черта на рогах, Он добрался туда с пересадкой, опасаясь попасть в пробку на «Жигуле». Ленинградка наглух стояла каждое утро и обнаружил, что спецанты явились обследоваться на удивление дружно. У некоторых были при себе повестки на бланке поликлиники с формулировкой «6 августа надлежит вам явиться». Это явно напоминало военкоматские формулировки. Приглашаем звучало бы, конечно, цивильней, а «надлежит» не поспоришь. «Явица надлежит и никуда не убежит». Поразительнее всего было то, что человек десять пришли с узелками, в которых имелись, так сказать, находились, присутствовали, согласно нормативу, примитивный сухпайок в виде чая, соли, китайской лапши, а также смена белья и котелок. Именно с таким набором обычно предписывалась явица инкомат. «Господа», — спросил Сверидов, — у двух невысоких, пузеньких, почти одинаковых мужичков клетчатых кобык. «А чего вы уже с вещами-то?» — мужички помолчали. «А кто знает?» — сказал, наконец, один, выбрасывая курок дуката. «Может, сборы? Так по виду-то больше всего на сбор похоже. Не вызывали лет пятнадцать, вот распустили все, поддержал другой. А теперь вспомнили, марш-марш, Путин не даст на печке-то лежать. Надо все же помнить, что мужики...» А женщин почему не поверил Сверидов? Ну, Валя, почему, может, они военнообязанные, которые медики, те военнообязанные, вот ты служил? Я на военной кафедре был, объяснял свиридов Ну, это не служба. Если мужик, то служи. Мужички были того парад планетского, обдрашита типа, который Сверидов ненавидел с детства. Простые, немногословные статистическое большинство. Быть настоящими мужчинами им было негде, и они с радостью ехали на военные сборы, где постигали мужское братство и чувствовали себя они вдолбенно крутыми. Они любили порассуждать, что такое мужик, чего мужик должен и не должен, почему быть мужиком правильно, а свидетелю терпеть не могу. Словом, мужик хуже был только пацан. Как много всего я не люблю, о Господи, но ну разве это не норма? Кто вообще сказал, что всех надо любить, особенно когда тебя не спросим, что поместили в список живущих? Троица Панкратов, Гусев, Бобров уже стояла у входа, лучась как на плакате. Они добродушно подкалывали вновь прибывающих, то есть им казалось, что они добродушно подкалывают. На самом деле они бычились и хамили, употребляя через слово «ГГ» и «Бугага». Главной темой шуток служило предполагаемое превращение списантов в гигантский диверсионный отряд с последующим захватом Грузии. Казалось, что Гусев тут главный и затеял всю диспансеризацию по собственной инициативе. — Эй, сценарист! — крикнул Бобров Сверидову. — Чего, хмурый? Не хотим служить России? — Чего вы хотите, я не знаю, — сказал Сверидов. — А я хочу, чтоб ты рот закрыл. — Чего? — не понял Бобров и двинулся прямо к нему, распихиваясь писантов. — Ты чего сказал-то, сценарист? — И уши промой, — сказал Сверидов. — Я тебе повторять замучаюсь. — Ой, ребят, не ссорьтесь, — сказал высокий мужчина лет сорока с привычно страдальческим, как у старого язвенника, выражением лица. Сверидов потому и храбрился, что отлично понимал, здесь им с Бобровым подраться не дадут. Много народу. — Ты чего разговариваешь так? — спросил Бобров. — А как? — А грубо. Бобров взял его за пуйницу. — Не надо со мной грубо разговаривать, ты не дома у себя. — У меня дома хамов нету, — объяснил Сверидов. Ребята, рослый язвенник уже вклинивался между ними, болезненно морщись. Ну и так прессуют со всех сторон, так еще и выйдут. — Нет, пусть он объяснит, что он так разговаривает, — гнул свой Бобров, явно радуясь при этом, что не придется обострять конфликт. — Ты тут главный, что ли? — спрашивал Сверидов, снимая его цепкую лапу с пуговицей. — О чем уже ты главный? — спрашивал ответ Бобров. — А я в главный не рвусь, тут командир без надобности. Он прикидывал его силы нехитрух умений хватило бы засветить Боброву как следует хоть раз, а больше и не надо. Но Рослый уже решительно встал между ними, подтянулись и пузанки. «Мужики, не заедайтесь, нечего, нечего». «А то он медицинская помощь близко!» — кривовато улыбаясь, сказал Бобров. «Сразу я окажу, та сценарист!» «Да я здоров, вроде бы», — сказал Сверидов. «Это пока!» — сплюнув, сказал Бобров и отступил к своим. Гущев и Панкратов быстро начали что-то ему втолковывать, он отмахивался. «Я Чумаков, Владимир», — представился с «а вас я знаю, вы Сверидов». Про вас писали. Попал под лошадь, — усмехнулся свиридов А что, все равно польза. А то замалчивают, верно я говорю? При всей рослости и кажущейся солидности Чумаков был робок, явно встревоженный, все время переспрашивал, верно ли он говорит. Он успел рассказать Сверидову про супругу, такие люди всегда говорят супруга, и матушку-пенсионерку, жутко перепуганную всей этой историей. Матушку и так плохо ходит, а тут эти дела. Сверидов силился изобразить сочувствие, хотя чужие беды в последнее время его скорее злили, чем печали своих, некуда было девать, и жалкие истории прочих списантов давили на больную мозоль. По счастью, ровно в девять распахнулись двери поликлиники 12-го управления, семиэтажного белого здания в стиле позднего совка, с мозаикой в вестибюля могутная роженица, ее светлоглазый муж, так сказать, супруг на пороге дома и с умилением машущей им след чита врачей, тоже явно собирающихся размножиться. Раздраженная тетка в халате неприветливо крикнула «Кто по на диспансеризацию заходим?» Свиридов был потрясен, поликлиника в тот день работала исключительно на них. На дверях висело объявление красным фломастером на бланке главврача, что в августе поликлиник работает по спецобслуживанию, срочная помощь на дому, тел 151-3685. «Надо же, — подумал Свиридов, — как все серьезно там!» «Шестое августа по-старому преображение Господня», — сказала с заискивающей улыбкой худая очкастая женщина лет тридцати. Сверидов не помнил случая, чтобы кто-нибудь шестого августа не процитировал эти стихи, хотя у него этот день ассоциировался прежде всего с Херосиной. Но очкастую ему было жалко, она явно принадлежала к вымирающему типажу полуинтеллигентов, оставших от своего берега и не приставших к чужому, в сущности он и сам был этой же породой. «Смягчи последней лаской женскую мне горечь рокового часа», — сказал он, не глядя на нее, дабы она не питала лишних надежд, принимая цитату за призыв. Он знал, что иногда простейший диалог типа пару отзывов значит больше любых утешений, и был вознагражден осторожным царапающим поглаживанием по рукаву. По коридору почти пробежал высокий бородач, такими изображают хирургов. — Диспансеризуемых пригнали, Ксения Антоновна? — спросил он запускавшую к вестибюль бабу в халате. — По списку, Борис Львович, — рапортовала она. Он кивнул и прошагал дальше. У него, наверное, все было хорошо. Бывают уверенные и веселые врачи, от которых пациенту легче, а бывают другие, не менее уверенные и веселые, при виде которых пациент немедленно смекает, что ему кранты. Чем первые отличаются от вторых, сказать невозможно, но первые умудряются транслировать больным свою энергию и силу, а вторые подчеркивают ее, и тем окончательно отгораживаются от сирых и убогих. Это как на уровне жеста, взгляда, вставить в медицинский триллер две категории врачей. Один лечит, другой калечит, разницы в методах никакой. Но это все теперь из категории ГБЖ. Если буду жив, а жив я, кажется, не буду. Воображение всю жизнь спасало и кормило меня, а теперь оно мое проклятие. Что живому хорошо, то мертвому смерть. И была как диспансеризация кровь, флюорография, пробег по специалистам с выкликанием списантов по алфавиту. Как ни странно, примерно треть принесла спичные коробки с дерьмом. Воистину, если завтра позовут на вислицу, половина припрет со своей веревкой. Интересно, каких послаблений они рассчитывают добиться. Доктор, вот дерьмо. Это вам, доктор. Может быть, теперь меня не на общей работах хоть санчасть, хоть учётчиком, нормировщиком, придурком. Ведь я принёс говно. Замечательный тест на выявление потенциально лояльных срущих с опережением. Свириду тоже спросили, принём ли анализ, и после отрицательного ответа посмотрели неодобрительно. Впрочем, врачи вообще были недоброжелательны. Складывалось ощущение, как почти всегда на приемах в районных поликлиниках, что их оторвали от чего-то бесконечно важного, куда более значимого, нежели обслуживание одинаковых, несчастных, дурно пахнущих людей. Всякий русский человек за чем-то великим, а любую работу воспринимает как отвлечение, потому и ненавидит ее. Что он делает, глядя в пустоту? Мыслит мир! Этой молчаливой задумчивостью держится все, врач не любит отвлекаться на пациентов, водопроводчик на водопровод, учительный учеников, даже менты мутузят задержанного с явной брезгливостью, особенно зляясь на то, что он отрывает их от главного. Но в случае со списантами вечная брезгливость врачей сопровождалась особой дополнительной подозрительностью, условно именно им надлежало выявить общую тайну, главный критерий, сплотивший их всех в единый заговор. Окулист подозрительно долго проверял и перепроверял свириду, так что очередь зароптала, словно он был виноват в этой дотошности. Хирург щупал и мял каждого так, словно норовил вывихнуть сустав. Невролог с особенной яростью колотил молоточком по коленкам что то мне не нравится ваш рефлекс сказал он свиридову а что такое испугался свиридов сифилисом не болели не удостаивая его ответа спрашивал невролог нет твердо сказал свиридов ревматизмом нет аппендицит нет невролог не поверил и осмотрел свиридовский живот например шрама шрама не было — В общем, не нравится, — повторил он. Он был невысокий, лысеющий, пухлый, больше похожий на завскладом, и смотрел на Сверидова, как коробочка на Чичкова. Понимал, что его на чем-то нагревают, но никак не мог понять, на чем. — И что мне делать? — спросил Сверидов. — Это уж вам виднее развел руками невролог. Вы же в списке, не я. — А что за список? — как можно беспечнее спросил Сверидов. Невролог выразительно посмотрел на него, пощипывая нижнюю губу, еще разительнее кашлянул и сел к столу, вписывая что-то в карточку. Я тут вам пишу, что рекомендую лыжи, буркнул он, не отрываясь. У нас хорошая лыжная секция при управе. Занятия три раза в месяц, москвичам скидка. Зачем? – не понял Спиридов. Вы что не знаете? По итогам диспансеризации будут рекомендованы секции. Но мне некогда, я работаю. «Это уж не мое дело», — сказал невролог. «Нет, минуточку», — взмутил Сверидов. «Он теперь знал, что как вранье нельзя оставлять никакой грязи, так и ему теперь нельзя оставлять в собственной жизни никаких неясностей, ни недоговоренностей. Ни Все они немедленно будут истолкованы в наихудшем для него смысле. Что именно вам не нравится в моем коленном рефлексе? Мы можем это прояснить?» Невролог поднял на него глаза. «Вы специалист?» «Нет, но как-нибудь пойму». «Это не специалист, объяснять бесполезно». «Понимаете, — проникновенно сказал Свиридов, — у нас вся беда в том, что никто ничего не объясняет, и поэтому люди делают ошибки. Им не объясняют, как должен выглядеть настоящий патриот, кто виноват в коррупции, куда мы движемся идеологически. Поэтому некоторые впадают, как Волга в Каспийское море, как поэт в неслыханную простоту, как шизофрению, кататонический ступор. Понимаете? Впадают и выпадают». А все потому, что нет адекватного объяснения, и многие остаются в недоумении, в недопонимании элементарных вещей, которые, будучи объяснены, могли бы предотвратить довольно чудовищные последствия. Разве не так? Ему казалось, что сказанное достаточно абсурдно для попадания в стилистику, в какой прошли последние три недели его жизни. Алиса в «Стране чудес» тоже все время думает, достаточно ли чуши она наворотила, чтобы быть принятой всерьез. Но логика Алисы всегда хромает уже потому, что она логика. «У психиатра были?» — спросил невролог. Тактика у них у всех была простая. Пока ты нормальная, они тебя морочат, а стоит тебе подделаться под их бред, записывают психи. Свиридов должен был это предвидеть, конечно, это нормальная тактика дворовой шпаны, у них на курсе был такой человек, если перед его матерными угрозами пасовали, он взвинчивал их до блатной концентрации, но если отвечали на его языке, тут же упрекал в бестактности. У психиатра очень спокойно сказал Свиридов, я еще не был, как вы можете видеть из карты, но я никогда не состоял на учете и прошу только ответить мне, в чем недостаточность моего коленного рефлекса. — В его избыточности неприязнь, — ответил невролог. — Вы удовлетворены? — Нет, конечно, — сказал Сверидов. — Да что поделаешь. Он вышел и отправился к отлорингологу. Карту ему на руки не выдали, сестра потащила ее в соседний кабинет. Секретность соблюдалась неукоснительно. Диспансеризация тянулась шестой час без перерыва. Шуткали 120 человек, многие из появились впервые. Со временем дотошность врачения ослабевала, а, напротив, возрастала, как учащаются навязчивые повторяющиеся действия у больного или усталого ребенка. Их подозрительность была сродни тем навязчивым ритуалам. Они должны были выявить нечто важное, но вот досада не могли. Впрочем, Панкрату предложили госпитализацию. Его провели по коридору прямо в приемный покой, он гнусно гыгыкл и бодрился. Сверидов не скрыл от себя, что чувствует глубочайшее удовлетворение. «Осторожней там с сестричками! Макс!» — крикнул ему Бобров. «Бугага!» — отозвался Панкратов, но чувствовал, что ему крепко не по себе. Панкреатит прошелестело в очереди. Созвучие позабавило Сверидова. Очередь разговаривала главным образом о медицине, ибо эта тема неисчерпаема. Если бы их позвали на футбол, они говорили бы о футболе, а так понятно о симптомах. И самолечение. У каждого был сосед, умерший от ерунды, сквырнул прыщ, лечил грипп, молодежь активно обсуждала последствия спортивных травм, в средний возраст беседовала о суставах и молодеющем инсульте. Большинство, оказывается, пристально следило за малейшими переменами в состоянии организма, чутко реагировало на покалывания, держалось целебных диет, никто не верил в кремлевскую, в бренд, ничего больше. Раздельная тоже успела себя скомпрометировать, в последнее время в моде была сальная, при которой в меню доминировала сало. Списанты были исключительно откровенны друг с другом, чего стыдиться-то, все свои, все равно уязвимые и, возможно, обречены. Широко обсуждались последствия употребления ксеникалов, в до жировых лужиц в экскрементах. В очереди к стоматологу спорили о ценах на протезы и дружно ругали мастердент. «Вот вы хотите, чтобы писали о современности», – думал Сверидов, изо всех сил стараясь направить мысли подальше от диспансеризации и к спасительному оставку профессии. «Конкурсы сценариев, режиссеры алчут продюсеры моляют современный сюжет». Но что об этой современности напишешь? Какую глубину она предполагает? Давно уже все обесценили, свели к паркам, варкам, теркам. Страсти остались только в бандитском мире, бы это последняя, прости господи, зона, где существуют понятия. Все остальные готовы идти куда угодно по первому сигналу и проходить диспансеризацию, стерилизацию, кастрацию, поголовную аппендэктомию прививку, промывку мозгов, промывание желудка, санацию полости рта, далее по списку. Список стал главной формой жизни, литература, любви далее везде. Это уже не очередь, в очереди есть хотя бы иерархия, и все стоят за чем-то. Здесь только список, подвергаемый разнообразным воздействиям и отобранный по неясному признаку. Что можно написать обо всех нас? Велик был бы тот, кто открыл бы причину нашего ужаса. Чего мы так боимся? Почему добровольно шествуем в мясорубку? В том, что эта мясорубка, сомневаться уже не приходится. Не для того же нас собрали, чтобы распихать по спортивным секциям. Что за страх? Откуда вечное чувство вины, с которым родишься? Такое бывает с недолюбленными детьми, уверенными, что с ними можно сделать что угодно. И если все мы недолюбленные дети... Тогда понятно, Родина такие крепко нас недолюбливает. Вот парадокс. Любимые редко вырастают благодарными, хрен чего от них дождёшься, когда призовёшь на выручку. Они любимые всегда готовы, они понимают всю хрупкость своего мира. У кого внутри хоть тончайшее подобие стержня, тому не так дико. Но в нас же всё перемолото, старым позвоночники переломали, а молодым негде их отрастить. Им там кажется, что так лучше, без позвоночника легче править. Но это же до первой встряски. В сущности, чего я так боюсь, в печи-то не сожгут, в пещере не замуруют, что еще подскажут мне память и клаустрофобия? Тюрьма, и в тюрьме люди живут посвободнее, чем на воле. Вот! Я боюсь, что не имею права быть, что в моем появлении тут с самого начала есть роковая неправильность. Я осознаю это сам и больше всего боюсь, что скажут другие вслух. Страна, попавших не туда, общество, ошибившихся местом, придут, сгонят. Это чувствуют все умные, дураки, богатые, нищие и даже те, кому нечего терять. Все мы боимся, потому что втайне сознаем преступность своего пребывания здесь. Где же моё истинное место? И главное, где те прекрасные люди, которым все это, поля-то, поля, тополя, принадлежит по праву? Что-то не вижу. Вижу только охрану, выпихивающую отсюда меня. Но кому я должен уступить место? Сюжет. Планета, откуда выгоняют всех пришельцев, но те, кем она населена... «Не настоящее население, это выродившиеся стражи, вечно ждущие настоящего хозяина как мессию. Ведь у нас ровно та же история, о стране никто не подходит. Ее управят оставленные тут звероватые наместники захватчиков. Где-то уже было, но не беда, аранжируем, — он пытался сочинять дальше, но мысли путались. Диспансеризация все более превращалась в сонный кошмар». И когда она закончилась, никто уже в это не верил. Сбежавших, однако, не было. Списантов проводили в актовый зал. До сих пор, со встречи нового, 2000 такого-то года, расписанные снежинками и хвойными ветками, вышел главврач, тот самый Борис Львович. Он садически долго откашливался, обводился хроническим взглядом, пил воду из мутно-желтого графина, один вид которого вызывал тошноту. Значит, мне просили кратко обрисовать вам перспективы районного здравоохранения. Сказал он насмешливо: "Что сказать, товарищ? Перспективы есть. За отчетный год мы детально обследовали двадцать шесть тысяч восемьсот семьдесят пять больных, у 87% процентов из которых выявлены заболевания разной степени тяжести. Более 70% процентов из этих больных, то есть примерно шестьдесят пять от общего числа, практически полностью излечены. Ну, с незначительными остаточными явлениями, но я не стану грузить вас подробностями." Мы особенно и сделали успехи в области, конечно, физиотерапии, в чем нам значительно, я подчеркиваю, значительно помог Минздрав, выделивший совершенно новый электроимпульсный аппарат «Радиус», чья эффективность при лечении с кожмангин или катаральных явлений на 26,5% выше, чем у традиционного УФО. Никто не понимал, всерьез он все это рассказывает или утонченно издевается. Сверидов заметил, что Гусев тщательнейшим образом фиксирует цифры в особой книжечке. Но главное наше достижение, сказал он с тяжелым вздохом, словно его вынуждали делиться сокровенным, это, конечно, наши спортивные секции, о которых вы уже наслышаны. По результатам обследования вашего списка, 37 из вас мы можем рекомендовать со скидкой, разумеется, потому что по медицинским показаниям регулярные занятия на нашей базе, плюс фитнес для всех со скидкой, если вы изъявите такое желание. Наш фитнес-центр работает на итальянском оборудовании, так что, сами понимаете, встают естественный вопрос об уклонении. Я отвечу, в свою очередь, уклончиво. Как говорится, в школе не обязательно, но желательно. На занятия в секции направлены Драгоманова, биатлон, Дзитлякович, горные лыжи, Евтеева, теннис, Сверидов с позорной дрожью в руках ждал, куда определят его, и был потрясен, услышав, что вместо рекомендованных неврологом лыж он направлен в секцию фехтования, к которому сроду не чувствовал интереса. Гусев, Панкратов и Бобров упомянуты не были. Чумаков, ну это неважно, извините. Все, рослый язвенник Чумаков с облегчением расхохотался. «Ну, благодарю за сотрудничество и всего доброго», — попрощался Борис Львович, и, не предложив задать вопросы, вечной своей побежкой покинул зал. Сверидов еле сдерживал желание расхохотаться. Вероятно, это была реакция стыдного облегчения. Миновавший шок, он уловил такую же блаженную улыбку на лице давешней училки, любительницы стихов, и обменялся понимающими взглядами. Переглянулся с ним и симпатичная коротышка с маленьким умным лицом и ежиком сидеющих, соль с перцем, но не редеющих волос. — И чего думаете? — спросил Кратышка. Сверидов пожал плечами. — Бред и бред. — Диверсионную группу не верю, как хотите. — Персики есть. Вам куда сейчас? Они вышли вместе. Над соколом разливался пыльный розовый закат. Упоительно пахло сухой травой, бензином, поздним московским летом. В арке сталинского дома напротив тоненькая девочка в белом платье с синими цветами чеканила мяч, и это зрелище уравновешило с собой почти все, о чем не хотелось ни говорить, ни думать свиридов испугался, что все слишком хорошо, поискал возможную порчу, дабы она не застигла врасплох, и поймал себя на новом страхе — не краулит ли за углом бобров, но боброва след простыл, и это был дополнительный повод для счастья. — Я, честно говоря, предупредил жену, что могу не вернуться, — сказал коротышка. — Зовут меня, кстати, Глазов, Глеб Евгеньевич. Глазов, как выяснилось, работал в общественном мнении, а по первому образованию был этологом, то есть до социальной психологии изучал звериную. Большой разницы, по его словам, не было. «Я у вас пару читал», — сообщил он, заговорчески подмигивая. Пара была первым сценарием, который сам свириду считал приличным — история молодых супругов, вдруг начавших ссориться насмерть. Тут было, конечно, не без Альки. Девушку трясло от диких приступов без причины и ненависти к возлюбленному мирно сопевшему рядом, и она решила обратиться к регрессивному психотерапевту, гарантировавшему отыскание роковых причин в ее прошлой жизни. Как выяснилось, в этой мы общаемся в основном с тем, кого знали в прошлом и доигрываем старые драмы. История лихо закручивалась, элегантно разрешалась, и это была единственная вещь, которую Сверидов напечатал в альманахе. Откуда вы ее взяли? А мне присылают альманах. Дело хорошее. И альманах ничего. В общем, я знаете, что думаю, что эта история немного похожа на доигрывание давней драмы. «Когда-то мы были, допустим, батальоном и эффективно действовали вместе, а теперь нас собрали и...» «Но там же в конце совсем иначе объясняется». «Да и нет, я так для развлечения». «Если серьезно, это просто пример большой деградации. Бессмыслиться на всех уровнях. Я вам как-нибудь подробнее расскажу. Пойдемте выпьем. Давайте, делать один черт нечего». Они зашли в стекляшку напротив метро и взяли по двести. «Как думаете, Путинку переименует честь преемника? Замучаются переименовывать, предположил свиридов Нельзя же марку менять каждые четыре года или даже восемь. Представляете, что было бы с Колой при таком ребрендинге? Не скажите, засмеялся Глазов. Самый цимис может оказаться в этой смене. Оформление все прежнее, а фамилия другая. Предыдущая становится раритетом, коллекционируется, продается за бешеные деньги». — А есть у вас в общественном мнении какие-то догадки? — со старательной небрежностью спросил Сверидов. — У меня была идея сделать опрос, хотите ли вы попасть в список. — Не дали, — сокрушенно признался Глазов. — Тема засекречена. — То есть все серьезно? — Не думаю. Понимаете, у одного старого автора, сейчас точно не вспомню, ставился вопрос, каковы моральные стимулы в отсутствии идеологии, существуют ли они. В каком смысле это самое интересное? Упирается в чистую антропологию. Возможно ли человек без погонялки, палки, указки и т.д.? Выясняется, что невозможно. Именно поэтому после сера приходит черный. Человек как поле. Сам по себе культурными растениями не зарастет. Мы видим триумф сорняка. И это не государственная политика по сознательному оболониванию. Нет, это следствие эпохи, когда любое воспитание было объявлено насилием. И в результате господствует чушь. Потому что именно чушь становится самой победительной силой в обезглавленном обществе. Знаете, один эксперимент Барановой, это модный московский этолог, 35 лет, а весь Запад на него молится. Так вот, она занималась механизмом социального отбора у крыс. Берем стаю, смотрим, кого убирают вожаку, самого умного, сильного и обучаемого. Мы, прежде чем сбить крыс в стаю, изучаем их по отдельности. И вот у него был любимчик по кличке Почему-то Чайковский. То ли чай любил, то ли чем был музыкален, и крыс золото только что не говорил и то пищал с человеческими интонациями дальше что она делает как только встаи из пятнадцати крыс определяется вожак она берет его раз изымает в соседнюю комнату стаи естественно снова начинает селекцию но только на это разумные крысы помню что стало с правильным вожаком убирают уже не самого умного и обучаемого самую жалкого и подлую абсолютно тупую гниду со страшным уровнем агрессии У человека в девственном состоянии, если его не окультировать на каждом шагу, примерно те же механизмы. Естественную селекцию на всякий раз рушит, а потому любая идея рано или поздно превращается в список. Но у вас нет догадок, по какому принципу он составлен? Догадки есть, но это все недодумано. Даже если я примерно опишу механизм, цель от меня пока скрыта. Или я не хочу про него говорить. Не хотите, как хотите. Сформулирую и скажу, пообещал Глазов. Не хватает деталей. Вообще, у всего этого уже тот плюс, что вот знакомишься с хорошими людьми приходите к нам с женой, если женаты. Почти собрал Сверидов, а, впрочем, не так уж и соврал. Вероятно, это был лучший день за время пребывания в списке, потому что нет большего счастья, чем грозившая и рассосавшаяся неприятность. С этого момента и до самого ноября счастья почти не было, или оно было так тесно сплавлено с подспудным отчаянием, что помнилось не как счастье, а как тоска.